Глава 4. я посмотрела на Андреса. На его лице отразились довольно смешанные чувства. Он посмотрел на меня и удивленно сказал: "Вот это твоя сестра?" "Надо же." "Да, я сестра Патрисии." Искривила губы в злой улыбке Тереса. "Старшая сестра. А так как я забочусь о ее будущем, Договорить она не успела. Из подъехавшего экипажа выскочил разъяренный Даниэль и бросился к Андресу. Я попыталась влезть между ними и испуганно протараторила: "Пожалуйста, только не надо здесь драться". "Почему же?" фыркнула сестра. "Польсть подерутся, мы посмотрим. Интересно же. А потом победителю достанется платок прекрасной дамы. Пати, у тебя платок с собой?" Даниэль остановился, как будто его окатили ведром холодной воды. Он окинул ненавидящим взором сначала сестру, потом Андреса и процедил: "Мы с тобой потом разберемся, разберёмся". Он подавился ругательством, с шумом выдохнул воздух сквозь зубы и продолжил: "Без свидетелей. Маешься, что платок не достанется?" Понимающе покачала головой Тереса. Она покрутила в руках сильно укоротившуюся сигарету и небрежно бросила ее на газон около крыльца. Окурок продолжал слабо дымиться, но никому, кроме меня, до этого не было никакого дела. Остальные переглядывались, напряжение в воздухе нарастало. Я уж была начала задумываться о том, чтобы развернуться да и уехать. Меня совсем не привлекала намечающаяся драка. Патриссе, дорогая, ты приехала? Радостно воскликнула вышедшая из дверей мама. Мы ждали тебя с самого утра. Тереса сомневалась, что ты до нас доберешься. но я же знаю, как тебе дорога семья. Даниэль, Андрес, я так счастлива, что вы выбрали время нас навестить. И Тереса очень счастлива. Сестра недовольно скривилась и ушла в дом, ничего более не сказав. Счастье так и сквозило из каждого ее жеста, Похоже, не так уж ей мое присутствие и нужно. Мама ослепительно заулыбалась, делая вид, что все идет так, как надо. Бедная девочка, она так замучилась с этой свадьбой, такая нервная ходит последние несколько дней, а уж похудела. Да вы проходите, к чему стоять на пороге? Тереса действительно выглядела более дёрганой и похудевшей, с тех пор, как я ее видела в последний раз. Только мне показалось, что никакого отношения к свадьбе ее вид не имел. Не выглядела она счастливой невестой, мечтающей дождаться дня бракосочетания. Уж я прекрасно помню то свое состояние после помолвки с Даниэлем. Я невольно бросила косой взгляд в его сторону и обнаружила, что он пристально на меня смотрит. Видно, тоже про это подумал. Даниэль заметил мой взгляд и довольно заулыбался. Неожиданно это меня ужасно разозлило. Мама Мне кажется, Даниилу не стоит останавливаться в нашем доме, решительно сказала я. Его родители живут не так уж и далеко. Дорогая, мама растерянно на меня посмотрела, не зная, что сказать. Отказать моему бывшему жениху в гостеприимстве казалось ей верхом неприличия, а сам он вовсе не стремился пойти мне навстречу. Наконец ей удалось найти хоть какой-то выход. Я думаю, Даниэль в любом случае останется у нас на обед. А там мы посмотрим, правда? Она просительно мне улыбнулась, не желая, чтобы я дальше об этом говорила. Скоро должен подъехать Брунита. Она перевела разговор на другую тему. Вот и познакомитесь сразу. Да что вы стоите? Проходите, проходите же. Она заулыбалась, показывая радушие, и я все же прошла в родительский дом. «За год здесь ничего не изменилось. Мне даже на миг показалось, что я и не уезжала никуда, что все случившееся за этот год мне лишь приснилось. Вот и Даниэль со мной рядом. Венегас, как у вас уютно? Галантно сказал Андрес, стоящий с другой стороны от меня. И я тут же очнулась. Год прошел, и изменения есть. Вот этой вазы я раньше не видела. А роскошный букет в ней Наверняка подарок Тересиного жениха. Обивку на мягкой мебели скоро нужно будет менять. Хотя она и выглядит еще прилично, но за год немного вытерлась. И рядом со мной уже совсем другой фьорд. Нет. Нельзя вернуться в прошлое. Я встряхнула головой, отгоняя ненужные мысли и спросила у мамы. Андресу ты какую комнату определила? На третьем этаже, ту, которая над Тересиной. «А мне куда чемодан можно бросить, Пилар?» Намеренно по-небратски спросил Даниэль, показывая сопернику близость к моей семье. Мама задумалась. Похоже, она собиралась поселить их рядом, но теперь такое размещение казалось неразумным. Парни бросали друг на друга отнюдь не восторженные взгляды и только и ждали возможности остаться наедине, чтобы выяснить отношения. Позволять это было нельзя. И даже не потому, что это произведет плохое впечатление на родню жениха, а потому, что мне совсем не хотелось радовать Тересу таким представлением. Даниэль, ты же не суеверен?» — Приняла решение мама. Тогда мы разместим тебя в бывшей комнате моей свекрови. Правда, с тех пор, как покойный Фёрдзин оставил этот мир, там никто не жил, но комнату постоянно убирают. А белье я сейчас скажу заменить. Она радостно на нас посмотрела. Мама, Даниэль после обеда собирался вернуться в дом родителей, мрачно напомнила я. Но мама уже будро цокла каблучками выкрикивала имя горничной и делала вид, что моего замечания не расслышала. Неужели она рассчитывает, что мы с Даниилом помиримся? Но тогда странно, что она не дала ему мой адрес, хотя бы тогда, когда помолвка сестры с этим Берлисенсисом оказалась свершившимся фактом. Не могла же она думать, что Тэрриию удастся выйти замуж сразу за обоих. Даниэль стоял с видом победителя, необычайно меня злившим. Поэтому я повернулась к нему спиной и взяла Андреса за руку. «Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Хотя я уже начинала думать, что лучше всего было бы сейчас уехать. Я не ожидала ничего хорошего от дней, которые мне предстояло провести здесь до Тересиной свадьбы. Сестра не делала ничего, чтобы сгладить ситуацию. Напротив, она стремилась ее заострить до предела. И еще эти неприятные намеки по поводу Андреса. Но эти подробности я узнаю у него самого. Андреса, а почему ты не сказал, что знаком с моей сестрой? спросила я, как только мы оказались в отведенной ему комнате. Так, пересекались пару раз в различных компаниях. Чуть заметно поморщившись, ответил он: "Сказать, чтобы мы близко были знакомы, нельзя. Я даже фамилии ее не знал". Выглядел он почему-то виноватым. Так что в душу ко мне заползли самые черные подозрения. Что она имела в виду, говоря, что жизнь меня совсем не учит? Вы с ней тоже были близки? Да ты что? Оперхнулся Андрес от возмущения. Не было ничего такого. Я же тебе сказал, что просто пару раз пересекались и все». Тогда о чем она говорила? Откуда же мне знать? Это же она говорила, не я. Он смотрел на меня столь честными глазами, что было легко догадаться. Он знает, но ни за что мне не скажет. Но я сдаваться так легко не собиралась. И если сестра знает что-то его компрометирующее, то это что-то непременно всплывет рано или поздно. У тебя был роман с какой-нибудь из ее подруг? продолжала я допытываться. "Патрисия, ты что? Какие подруги у твоей сестры? У нее они есть? Подруг у нее не было. Насколько я помнила, все они безжалостно отметались как завистницы и соперницы. Не жаловала она и моих Все они предпочитали звать меня к себе, а не появляться в нашем доме. Раньше я как-то об этом не задумывалась. Но Андрест, почему в этом так уверен? Откуда ты так хорошо знаешь Тересу?» — невольно спросила я. Ты утверждаешь, что лишь несколько раз пересекались. Патрисия, ты меня ревнуешь? лукаво спросил он, чтобы понять, что человек из себя представляет. Не обязательно знать его много лет. Иной раз достаточно одной единственной встречи, даже такой мимолетной, как была по нашему приезду. А Тереса ведет себя везде одинаково. Я хотела еще что-то спросить, но как-то неожиданно для себя оказалась в объятиях Андреса, и рот мой в одно мгновение был запечатан поцелуем. Желание протестовать у меня почему-то не возникло. Из головы мигом вылетели все посторонние мысли. Согласна, здесь целоваться намного удобнее, раздался от двери насмешливый голос Тересы. Кровать рядом, далеко бежать не надо. Двери бы запирали, что ли? В следующий раз так и сделаем, посмотрела я на нее с вызовом. Что ты вообще сюда пришла? Тебя никто не звал. Опять побежишь за родителями? Так я уже совершеннолетняя, имею право делать что хочу. Сестра посмотрела на меня как на какую-то диковинную букашку, от которой не ожидалось связанной речи, но которая вдруг заговорила. Я опять ощутила, как меня затапливает просто дикая злость по отношению к ней. Мне уже не хотелось просто наорать на нее, выпуская накопившееся чувства. Мне хотелось ударить ее, чем-то тяжелым ударить, так чтобы она почувствовала боль и страх, чтобы она оставила меня наконец в покое. Как заговорила, презрительно фыркнула Тереса. Просто выругались, потом замолчали. Вот я и подумала, что ждет меня пикантное зрелище. Но твой твандрес оказался не слишком настойчив, как я смотрю. Хотя на его месте я бы поторопилась. После того, что я тебе расскажу, Патти, его шансы вообще свалятся к нулю. Что же такого ты мне расскажешь? Не сейчас. Она неприятно усмехнулась. Вечером перед сном я зайду рассказать тебе сказочку, чтобы спалось лучше или хуже, это как получится. Сама понимаешь, хороших снов обещать не могу. Оставила бы ты свою сказочку себе, сказал Андрес. Он не выглядел особо напуганным ее угрозами, но все же было заметно, что поднятая тема ему неприятна. Себе это было бы неправильно по отношению к сестре. Она завела прядь волос за ухо каким-то некрасивым дёрганым жестом и посмотрела с затаенным превосходством на нас. Но пока наслаждайтесь, обещаю, не приду даже на скрип кровати. Дверь она закрыла подчеркнута аккуратно. Я посмотрела на Андреса. Целоваться бы я с ним сейчас не стала. Намеки Тересы меня беспокоили все больше. Казалось, они отравляли сам воздух между мной и Андресом. И я вдруг отчетливо поняла, что моя жизнь уже никогда не будет прежней. Сюда я не вернусь никогда. Но и в магазине Фьордасариана не задержусь. Если наши отношения с его сыном, не успев развиться, лопнут с громким грязным звуком, лучше я сам расскажу, чем ты будешь выслушивать версию Тересы, внезапно сказал Андрес. Девушку, с которой я пришел в общую компанию с твоей сестрой, напоили зельем. Он немного помялся, но все же продолжил. Возбуждающим, понимаешь? Обвинили в этом меня. Того, кто это сделал, так и не нашли. Он смотрел на меня даже с некоторым вызовом, а я внезапно поняла, что ему верю, несмотря на слухи, которые наверняка ходили и будут ходить. Не мог это сделать человек, ухаживающий за мной целый год в надежде на взаимность. Я нежно провела рукой по его щеке и сама потянулась за поцелуем. Нет. Я не хочу терять Андреса из-за глупых розкозней сестры. Я даже слушать ее не буду. Мысли о Тересе ушли тут же, да и все остальные куда-то подевались. От его губ я оторвалась лишь с огромным трудом. Пойдем в сад. Я покажу тебе мамины розы. Я говорила намеренно спокойно. Хотя сердце билось так, что казалось, его стук был слышен даже в комнате внизу, той самой, где сейчас была Тереса. Мысли о ней вызвали привычную злость, но неожиданно несколько смазанную. Настоящую злость у меня вызвал Даниэль с независимым видом стоящий рядом с дверью Андреса. "Кэти, ты помогала распаковывать чемодан своему другу? Для этого горничная есть", нахально заявил он. "Увы, Она была занята твоими вещами. Я нежно ему улыбнулась и внезапно подумала: хорошо, что мы не успели пожениться. эта мысль удивила меня саму. До сих пор Даниэль казался мне сосредоточием всяческих достоинств, и мне даже в голову не могло прийти, что это не так. Прекрасный образ дал трещину, да не одну, и теперь грозился рассыпаться совсем. Во всяком случае тот Даниэль, которого я помнила, прислушался бы к моей просьбе перебраться к родителям. А адрес я бы ему и сама дала. А этот упорствовал непонятно зачем, вызывая у меня лишь раздражение и страх за грядущий обед. Это был совсем другой Даниэль, и он мне не нравился. Да, совсем не нравился. Холмы спустились в полном молчании, где я увидела незнакомую мне Фюрдину средних лет. Довольно ухоженная Фердину надо признать. Одета она была элегантно в легкий льняной костюм бледно-сиреневого цвета. Длинное жемчужное ожерелье она небрежно перебирала, пощелкивая аккуратными розовыми ноготками по бусинам. Я поздоровалась, решив, что это бабушка жениха, которого нам обещали к обеду. Хотя для бабушки она выглядела довольно молодо. Но кто их там знает этих аристократов? Фьердина нельте, рад вас видеть. Даниэль расцвел в улыбке, и я поняла, что ошиблась. Хотя мама же не уточнила, по какой линии будет бабушка жениха. Так что фамилия у нее может быть и другая. вы прекрасно выглядите", продолжал разливаться соловьем мой бывший жених. "Скажешь что же, Даниэль", кокетливо повела она плечами. "Как я могу хорошо выглядеть в мои-то годы, имея взрослого сына с такими проблемами?" "Ты мне представишь своих друзей?" "Патрисия Венегас, моя невеста", гордо ответил он. "Бывшая невеста", заметила я. "Приятно познакомиться, Фьордина Нильте. Какие вы девушки непостоянные", неодобрительно сказала она мне. "Не стоит вот так сразу рубить с плеча и отвергать такого замечательного ради». Она перевела недовольный взгляд на Андреса. Фьорда Андрессос-Сериана, подсказала я. Сериана оживилась она. Это не у ваших родных фьорд магазин по продаже старинных артефактов. Его держит мой отец». «Пару лет назад я там такую замечательную штуку прикупила, довольно сказала она. Ну одерёть вы за свои товары, просто кини неприличные деньги. Да, неприличные. Она попробанила ноготками по подлокотнику кресла и уставилась на Андресса с таким видом, что будь на его месте кто-нибудь другой с более слабой психикой, он бы уже с униженным видом выписывал чек в надежде хоть как-то компенсировать неприятности, причиненные столь замечательной фюрдине. Но моего спутника таким было не пробить. Неприлично было бы просить меньше фюрдины нельте, ответил он. Качество того, что мы продаем, не идет ни в какое сравнение с новоделами. Да и методики некоторые давно утеряны. Такие артефакты вообще бесценны. Я уверен, что ваша покупка у нас была удачной. Фьердина покивала с таким кислым видом, словно соглашалась лишь из вежливости. Даниэлю не понравилось, что столько внимания уделили его сопернику, поэтому он выдвинулся вперед, Гордо расправил плечи и спросил: "Как дела у вашего сына Фёрдинанд Нильте? Мы так и не можем доказать, что на него был возведен самый настоящий поклеп». Она порылась в сумочке, достала носовой платок и поднесла его к глазам. "К нашему глубочайшему сожалению, он так и находится под стражей. А ведь более чистого и отзывчивого мальчика, чем мой Антер, сложно и представить у него такая нежная и ранимая душа она все таки всхлипнула очень громко и ненатурально такие всегда и страдают в первую очередь с сочувствием сказал даниэль надеюсь Алисия вас утешает такая изумительная фиурдина с вызовом в голосе сказал он глядя на меня Ни на минуту не поверила в то, что ее жених виноват, и вышла за него замуж по специальному разрешению прямо в тюрьме. Даже пыталась добиться, чтобы ей позволили находиться с любимым мужем в камере. "О, это было бы слишком жестоко", вздохнула Фёрдина Нельте. "Алеся, художница, ее нельзя запирать с мужем и картинами в крошечной коморке. Фраза ее прозвучала довольно двусмысленно. Никак нельзя было понять, за кого она переживает. И я почему-то никак не могла отвязаться от мысли, что Фюрдина больше беспокоится о сыне, чем о невестке. Интересно, в какой манере Та рисует, если запирание с ее картинами в одном помещении неоправданная жестокость. Но самоотверженность ее заслуживает всяческого восхищения, веско сказал Даниэль и опять на меня посмотрел весьма выразительно. Фердинанд нельтет, его слов поморщилась. Чуть заметно, но все же. Она явно не собиралась восхищаться невесткой. Даниэль. Между прочим, мой сын прекрасная партия, недовольно сказала она. Я уверена, его оправдают, и он в ближайшее же время окажется на свободе. А вот ей с ее скромным приданным, размера, которого, как оказалось, она сильно преувеличила, и с этим пачкующим все и вся увлечением, было бы довольно сложно найти мужа. Честно говоря, я считаю, что она попросту подловила бедного Терри в столь тяжелый для него момент жизни. Мальчик не осознавал, что делает. Похоже, ждет бедная Алисия бракоразводный процесс сразу после выхода супруга из тюрьмы. Что значит какая-то там самоотверженность перед таким ужасным фактом как отсутствие запланированного приданного. Но Фюрдину Нильте удивился Даниэль: "Насколько я слышал, приданое невестке пришлось вашей семье очень вовремя. Даже ходили слухи о продаже поместья". Фюрдину Нильте выпрямилась и недовольно фыркнула, став при этом похожей на лошадь, не очень породистую, но отличающуюся дурным нравом. Вот именно слухи. Сухо ответила она. "Не стоит доверять всему, о чем болтают. Дела у нас обстоят прекрасно. Нам нет необходимости распродавать имущество, а уж такая мелочь, как приданые невестке, вообще никак бы не отразилась на нашем финансовом положении". Она окинула Даниэли высокомерным взглядом, умудрившись посмотреть на него сверху вниз, хоть и сидела при этом. Руку она выразительно положила на жемчуга, бусины которых были слишком правильной формы, чтобы быть настоящими. Но мужчины редко разбираются в драгоценностях. Так что Даниэль не указал на этот прискорбный факт, а лишь смущенно пробормотал извинения, после чего в гостиной установилась тишина, прерываемая лишь нервным покашливанием. Уйти мне казалось неприличным, а тема для разговора не находилась. Так что когда в дверях появилась мама Это несколько разрядило обстановку. "Дэл, дорогая, я очень рада тебя видеть", защебетала она, пытаясь словами скрыть озабоченность, которая прямо-таки сквозила в каждом ее жести. "Добрый день, дорогая", фальшиво заулыбалась гостья. "Хоть кто-то в этом доме рад меня видеть. Только ты выбрала ужасно неудачное время для визита. все же решилась сказать, мама, С минуты на минуту должен появиться жених Тересы и его бабушка. А она сделала паузу и с Надеждой посмотрела на Фюрдину Нильте. Та намек поняла, но сдаваться не собиралась. Мне нечего бояться встречи с ними, гордо ответила она. Но если ты, Пилар, меня не хочешь видеть, я в любой момент могу уйти. Что ты, дорогая? смутилась мама. Просто я подумала, что тебе будет неприятно их видеть. Естественно, неприятно, процедила гостья. Они такие гадости говорят про моего бедного сына, но я умею держать себя в руках, не волнуйся. Она даже улыбнулась, показывая безукоризненно белые, но немного редкие зубы, и тем самым дружеское расположение к хозяевам дома. Неприятное в Я совсем не помнила, чтобы она числилась ранее среди друзей семьи. Но за то время, что я здесь отсутствовала, изменилось не только это. Андрес наклонился к моему уху и прошептал: "Этот Нильте, что сейчас сидит за решеткой, подкинул компрометирующие письма в дом Берлисенсисов, и донес на них Сделать ему это было легко, он дружил с Бруно. Но все выяснилось, и посадили уже его". А теперь эта тетка ведет себя так, как будто виноват не ее сынок Аврона, а сама наверняка собирается клянчить у них подпись на ходатайство. По внешнему виду гости было очень похоже, она считает, что все вокруг должны быть просто счастливы, что она обратила на них свое высочайшее внимание. А кто несчастлив, тот просто еще этого не осознал. Или, как вариант, испорчен неподобающим воспитанием настолько, что осознать уже никогда не сможет комнату важно вплыл мужчина в одежде дворецкого. Странно. Раньше мама обходилась услугами горничных, а теперь с таким женихом, видимо, этого оказалось недостаточно. Дворецкий был усатый и доверху наполнен сознанием собственной значимости. "Фьорд и фьордина берлисенсис", зычно возвестил он. Все дружно повернули головы в сторону двери. Наконец, я смогу увидеть этого Брунита, покорившего сердце моей мамы и согласившегося забрать из нашего дома такое сокровище, как Тереса.